«Замечательно!» — с удовлетворением заявила Зоя. «Анна оторопела и изумленно вскинула брови. Значит, для тебя нет дороги назад!» — продолжила, как ни в чем не бывало наследница палеологов. «Мы, моя дорогая, отправляемся в один конец, и возврата нам не будет». Пять лет спустя. Москва. Октябрь 1477 года. Который год сидела в Москве чужестранка коварная. Змеюка, подколодная Зоя, палеолог. Хоть имя свое змеинное Зоя на русское Софья сменила, но русским именем ведь подлую чужую душу не выправишь. Пятый год плела интриги, устраивала заговоры, душила одну за другой вольницу боярскую. На чужой византийский манер жизнь русскую организовать вздумала. Так ведь разве правое это дело уставы дедов и прадедов на греческие порядки менять? Раздумывал, покачивая головой дворянин государева двора Михаил Степанович Лыков. От Византии ихней ничего не осталось, который год бусурманин в Царьграде сидит. А Москва матушка стояла и стоять будет. Горькие думы одолевали Михаила Степановича со вчерашнего вечера. Обидел его Гусев. Молодой щенок византийской принцессы еще как обидел. Перед всеми унизил, вперед него к великому князю подошел с докладом и спиной еще заслонил, да так Лыкова и не видно было, как будто он не дворянин государева двора, а совсем никто. А потом еще и перебил, когда Лыков слово перед Иваном Васильевичем держал, вроде бы как поправил. Лыков снова вздохнул и помотал головой. Думушки с тяжелыми каменьями. Вот беда-то. Не было лихо, так черти заморские. Папа с кардиналами своими полный короб наволокли, как придумали в невесту князю Зойку эту поганую предложить, не иначе, как извести начисто веру истинную православную порешили. А князь у них, как паинька на поводу пошел. Теперь эта подлая интриганка всем крутит, да и князя словно подменили. В кровати стал государственные дела решать. Раньше Иван Васильевич любил, как в старину, против себя встречу. Когда бояре с воеводами спорили, до жизни учили, покорно все выговоры слушал. Так бывало, воевода Дорогомилов, князь Патрикеев или дьяк Федор Курицын начнут говорить, то князю и слово вставить не удается. Только когда уважаемые бояре закончат, тогда и князя черед приходит. Теперь даже в палату входить, трижды согнувшись, надо и кланятся как перед иконой, в пояс, а то и до земли. А ежели что не так, то гнев великого князя страшен, а в опалу попасть проще простого. Время худое. Из Москвы никуда не уйти. Ни к Ярославским, ни к Тверским, ни к Угличским Василичам. Все теперь только на Москву и глядят. И где это видано, чтобы баба в государственных советах участвовала? Оно ведь известно, что у них только волос долог, а ум короток. Лыков даже сплюнул от досады. Перед взором, как его встала вчерашняя картина, когда Софья в думной зале на почетном месте рядом с князем восседала и говорила со всеми на равных. Конец пришел Руси. И какие дела стали твориться, сатанинские? Одумал и осенил себя крестным замением на всякий случай. Вспомнил молодого Бориску Холмогорова, найденного изрезанным. А самое страшное — что даже после смерти поизмывались над ним, голову отрубили, оскопили и причинное место в рот засунули. Словно по дьявольскому наущению, да еще на теле место живого не оставили. За что ему такую лютую смерть? Бориска он знал хорошо, тот служил в его столе. Хотя служил так себе, ленивый был Бориска. Неприлежный, одна печаль забота погулять, попировать да за красными девицами поволочиться. Лыков его взял к себе, чтобы слово сдержать. Товарищу своему, покойному Прокопию Холмогорову, пообещал о семье его позаботиться. С Прокопом вместе на Литву ходили. Только тот из последнего похода не вернулся, в засаду попал. Вот из-за товарища погибшего отпрыска его и терпел. А вчерашнего дня и дружка Борискиного, Глеба Добровольского, за корчмой на Смоленской дороге нашли. Сам слышал, как пристав Андрей Дорогомилов князю Патрикееву докладывал. Следом на ростовской дороге троих корабейников след простыл. На кузнеца Богдана Еремина рядом с кабаком напали. Так отчихвостили, что плашмя лежит и смерти дожидается. А известные знахарки бабе Манефи голову начисто снесли. А кто неведомо? Ну, знахарку наверняка сам лукавый и обезглавил. Всем известно, что она с ним зналась. Вот, видимо, и не поделили что-то. А остальных-то за что? Сколько народу за два дня погибло? Совсем разбушевался хвостатый. И все из-за нее, из-за Зойки. Перекрестился на всякий случай и молитву прочитал. Потом вернулся к самому важному, что уже несколько месяцев покоя не давало. Вот уж не думал, что так трудно будет сыночка единственного Васю на службу во дворец пристроить. К себе в приказ брать засмеют, что, мол, совсем не чести, Ни влияния у Лыкова не осталось. Сыночка писарем к себе в стол брать. Но пока все старания Михаила Степановича ни к чему не привели. Жена Просковья Игнатьевна с утра до вечера только об одном и говорила. Как Васеньку в люди вывести? Дверь отворилась. И в кабинет Лыкова вошел подьячий Иван Мельников. Мужчина еле заметно поклонился. Спрашивали Иван Степанович. — Конечно. — Ты где был? Второй час тебя жду. Не скрывая недовольства, пробубнил Лыков. Задержался с купцами новгородской гостиной «Сотни». Опять жалуются. — Мол, поборы высокие. — Раз высокие, так и не торгуйте, — мотнул головой Лыков. — Так ведь не скажешь, я им по-другому объяснил. Мол, зато на ярмарке самые лучшие места им выделили. Они с двойной выгодой свой товар продать смогут. От лихого народа их защищаем, дороги обезопасили. А стражникам тоже платить надо. Опять заказ им напищали дали. Могли ведь и без них обойтись. Вон как московская гостиная сотня на нас обиделась, что новгородцев выделяем. И голова Матвей Никитин недавно только приходил, но я его успокоил. Что сегодня у новгородцев праздник, а завтра и у вас будет? — Зато, мол, Новгородская вече вам отказать не посмеет, когда со своим товаром поедете. — Твоя правда, — согласился Михаил Степанович.